Глава 13. В село, где стояла батарея Гончарова, немцы ворвались на рассвете. Переполошенная стрельба вспыхнула сразу в нескольких концах и погасла. И тогда стал слышен треск мотоциклов. Потом опять вспыхнула стрельба. На батарее, среди воронок, оставшихся от бомбежки, хозяпшие спросонье артиллеристы, торопясь разворачивали пушки. Утро было серенькое. Землю кутал туман. Спрыгнув на бруствер, Гончаров в бинокль пытался разглядеть немцев. Выгоревшая за ночь улица стала широкой. По одной стороне ее редкие уцелевшие дома, другая лежала в пепле. И церковь, прежде стоявшая далеко, так что из-за деревьев виднелась только макушка ее, первая ловившая восход солнца, теперь открылась целиком до подножия и даже площадь, на которой она стояла, была видна. От огородов до церкви простерлось пепелище. Туман и дым, заровняв воронки, стекали в низину и в улицу. А из тумана могильными холмиками на месте бывших домов проступали груды обгорелой глины, кирпича и пепла. Некоторые еще курились дымком. И запах Гарри, паленой шерсти, истребимый запах сгоревшего хлеба, витал надо всем. Им пропахли и земля, и туман, и одежда бойцов. Даже руки, в которых Гончаров держал бинокль, пахли гарью. Он ощущал ее вкус во рту. Из-за церкви с нарастающим треском моторов вырвались немцы. По широкой дуге мотоциклы с колясками въезжали в улицу. Серые, на серых машинах, широко расставленными по рулю руками, в серых до плеч касках, все на таком расстоянии без лиц, Они казались вросшими в мотоциклы. Туман, заливавший улицу, был им в пол колеса, и они двигались по нему, как по мелкой воде. Из дома выскочили несколько бойцов и побежали, пригнувшись. Один обернулся, с колена выстрелил из винтовки. Немцы все так же двигались вперед, в сплошном рокоте моторов. У переднего на руле брызнул красный огонь пулемета, боец упал. Он лежал поперек дороги, проступая из тумана. Мотоциклы один за другим, не сворачивая, переезжали через него, и у каждого подскакивало на нем колесо коляски, и немец, сидевший в ней, переваливался. Из домов, из дворов, из-за куч щебня выскакивали бойцы, спугнутые треском мотоциклов, перебегая, скрывались в тумане. Бежали те самые бойцы, от которых вчера бежали немцы. Гончаров с жадностью смотрел, как... Едут немцы, и не мог оторваться. И что-то подымалось в нем, как озноб. Уже посвистывали пули, несколько созвоном ударилось в щит, он оглянулся. За щитом орудия, напряженные, согнутые, ждали огневики. Ствол орудия, косо перемещаясь, сопровождал мотоциклистов. В стороне, лежа грудью на холодном бруствере, разведчик целился из ручного пулемета и ладонью отирал слезящийся глаз. Огонь! крикнул Гончаров, махнув рукой. Грохнуло. Воздух толкнулся в уши. Передний мотоцикл на всем ходу, как в куст, врезался в разрыв снаряда, вставший перед ним. Четырехорудийная батарея с близкого расстояния била в упор, накрыв сразу и голову, и хвост колонны. Земля взлетала из-под колес, и там, во все еще продолжавшемся движении, в коротких всплесках огня, Мотоциклы словно проваливались в пустоту, и новые влетали на их место. И все это стремительно мчалось, мелькало, неслось, не выскакивая за рубеж, положенный первым разрывом. Гончаров выхватил разведчик разведчика ручной пулемет, побежал вперед, разряжая себя криком «Ура!» Туда, в неосевшую пыль и дым, где шевелилось посреди дороги, выкарабкивалось из-под обломков что-то единое, еще живое. Всаживал он на бегу трассы пуль, они впивались как раскаленный штык, и он бежал за ними, крича. В первого, выскочившего из пыли немца, он выстрелил в упор. И тут, набежав, обогнали его бойцы, впереди замелькали спины в гимнастерках. Все было стремительно кончено. По улице, подгоняя прикладами, гнали немцев. И они бежали, некоторые с поднятыми руками, озираясь. Среди разбитых и целых брошенных мотоциклов сновали бойцы, Разбирая трофеи, у многих на плечах уже болтались захваченные немецкие автоматы. И тут из квета, перевалившись колесом через снарядную воронку, на глазах у всех стоило только винтовку скинуть с плеча. Выполз при общей растерянности. И, разгоняясь, набрав скорость, умчался мотоциклист, сопровождаемый улюлюканьем, взглядами пленных и криками «Стреляй, ребята! Немец! Стреляй!» Несколько запоздалых выстрелов ударили вслед. На мотоцикл с высоко подпрыгивающей пустой коляской скрылся уже за церковью. Согнанных на край пепелища немцев построили. Гончаров шел, заглядывая в лица. Полчаса назад, в стальных касках, верхом на мотоциклах, широко расставленными по рулю руками, все они казались крупней, больше. Сейчас перед ним стояли мальчишки. Многие ранены, один плакал. Размазывая по лицу слезы и кровь. Но Гончаров только что видел, как они ехали. Через пепелище, по телам убитых, не сворачивая. Уверенные в своей силе и праве. Вот так же, не поколебавшись, они проехали бы через него, через каждого. Кончилось время раздумий. На войне убеждает Пуля. Гончаров шел вдоль строя пленных, и не было среди них невиновных. Не было жалости ни к одному.